Часть 4. И вот прошла неделя и четыре дня. Стояла ночь. Поскольку небо было затянуто облаками, луна была полностью скрыта, это была тёмная ночь. Но это место всё же освещалось колеблющимся пламенем, хотя и было темно. Это место носило название Джискарт, которое состояло из деревни Раджит, в которой родился Аруа, а также виллы правящего дворянина. Контраст между экстравагантностью этой виллы и бедностью деревни Раджит сразу бросался в глаза. Но Райнер уже видел это здание прежде. «Эй, Феррис, в прошлый раз, когда мы здесь были...» Так и в ответ. «Да, здесь и нашла повозку». «Нет, я не думаю, что ты её нашла. Скорее уж украла». Райнер проворчал, затем сказал серьёзным тоном. «В любом случае, Коку держит именно здесь». «Как думаешь, сказание героя Аруа, который собирается спасти принцессу Куку, пройдёт ли всё гладко?» Сказав так, он взглянул назад и увидел израненного Аруа, на его теле виднелось ещё больше стадины синяков, чем когда его пытали дворяне в прошлый раз. Но глаза юноши были переполнены энергией и мотивацией, что в корне отличалось от того, каким он был неделю назад. Он смотрел прямо на виллу дворянина. «Я обязательно спасу Куку!» «Я не стану для Сансея камнем преткновения!» Он произнёс это решительно. Нет, у него уже были способности, достаточные для такого рода заявлений. На этой неделе он подвергся тренировкам, которые нормальному человеку даже сложно представить. Фарис взяла на себя физподготовку мальчика в дополнение к магическим урокам Райнера, а также боевому обучению использования магии. В конце недели он уже мог справиться с обычными солдатами руны и обычными солдатами-магами. На данный момент он мог самостоятельно справиться с двумя солдатами-магами, хотя он ещё не достиг того уровня, когда мог бы победить двух солдат-магов одновременно. Но на данном уровне, возможно, он уже превосходил Райнера, когда тот был в таком же возрасте. Возможно, всё потому, что Феррис учила его боевым искусством, возможно, это было связано с Райнером, обучавшим его магии и уже знакомым с альфа-стигмой. Но самое главное, Аро и Райнер в прошлом имели одно значительное различие — И это была мотивация. Аруа тренировался изо всех сил, чтобы спасти Куку. Текущих боевых навыков Аруа было достаточно, чтобы он мог принять участие в их плане битвы. И поэтому Рейнер пристально посмотрел на Аруа и спросил. «Эй, прежде чем мы приступим к плану спасения, позволь мне спросить тебя ещё раз. Ты действительно хочешь пойти? С твоей нынешней силой до тех пор, пока мы не вернёмся, ты сможешь спрятаться от Труны?" «Даже если тебя обнаружат, у тебя уже хватит сил, чтобы скрыться из их поля зрения. Но как только тебя обнаружат батальон рыцарей-магов, то очевидно есть вероятность, что тебе придётся расстаться с жизнью. Но если ты пойдёшь сейчас с нами...» В этот момент он снова посмотрел на виллу дворянина. «Ты вполне вероятно сразу расстанешься с жизнью». Сказал он прямо. «И с учётом этого ты всё ещё хочешь пойти?» Затем он снова посмотрел на Аруа. Но выражение Ауруа нисколько не изменилось. Он смотрел прямо на Райнера. «Конечно я хочу пойти. Именно по этой причине я так усердно работал вплоть до сегодняшнего дня. Возможно, моя сила всё ещё недостаточно окрепла. Но я знаю, что тренировки, через которые я прошёл на этой неделе, были частью плана по сражению против так называемых Суику, о которых рассказывал мне Сансей, верно? Но я кое-что понял насчёт сражения с другими обычными солдатами. Сансей научил меня». В битве с обычными солдатами очевидно нет необходимости использовать магию и ненужные движения. Но Райнер Сансей и Ферри Сансей не могут победить Суику сами, верно? Если это так, детям не нужно беспокоиться об этом. С самого начала я учил тебя мыслить логически. Но в конце концов это всё ещё слишком опасно. Я думаю, даже если тебя поймают, будет не так уж плохо, если тебя сразу же убьют. Но скорее всего тебя сделают заложником, чтобы угрожать нам. Но в этот момент Ароя перебила Райнера. «Даже если так, даже если Сэнсэ остановит меня, я всё равно пойду. Потому что это единственная мотивирующая сила, заставляющая меня жить. Я убил отца и маму. Ты их не убивал!» Райнер немедленно возразил, и Аро запнулся и замолчал. Но для Райнера было предельно ясно, что эти слова не смогли его успокоить. «Это всё из-за меня. Это из-за меня». Эти слова часто всплывали в их сознании, ведь у них обоих были эти глаза. Аруа произнёс с грустной улыбкой. «Но я хочу пойти. Потому что если бы не Сансей, который пришёл мне на помощь, я бы непременно умер тогда. Это Куку спасла меня». «Куку, она...» «Но до этого ты ведь тоже спас жизнь, Куку. Когда Куку чуть не убили, ты воспользовался этими глазами, чтобы спасти её. Вы ничего друг другу не должны. Вы не обязаны быть ответственны друг за друга». «Но...» «Но...» «Я хочу пойти...» «Даже если Сансей не возьмёт меня с собой, я всё же пойду. У меня уже есть кое-какие способности». Рейнер нахмурился, когда услышал это, затем повернулся к Феррис. «Кажется, мы переучили его». Тогда Феррис тоже кивнула. «Да, он хорошо обучен. Он действительно похож на свою мать. На этой неделе я очень постараюсь, чтобы он не походил на своего бесполезного отца. Кажется, что посеешь, то и пожнёшь». Прищурившись, Рейнер ответил... «Бесполезный отец, о котором ты говоришь, ты же не намекаешь на меня, верно?» «А? А тут есть ещё кто-то?» «За последние пару веков кандидат номер один в мире, делающий то, что ему нравится и ничего не достигший...» «Я не такой старый!» Эти двое опять повздорили. В этот момент Райнер снова бросил взгляд на виллу дворянина. Он посмотрел на здание, в котором Суику ожидали их прихода. Затем сказал ленивым голосом. «А, я думаю, что у нас есть шанс». Пока всё идёт по плану, у нас ещё есть шанс выиграть. Если ситуация выйдет из-под контроля, Феррис и я остановим их, и Арос может сбежать. Если быть точнее, Су и Ку были чрезвычайно заинтересованы в альфа-стигме Райнера, если он послушно позволит схватить себя, возможно, Аро и Куку -Ку смогут спастись. Хотя они могут и не дать Феррис уйти, ведь она тоже из Роланда. Райнер подумал об этом, затем с уверенностью кивнул и сказал... «Мы преднамеренно выбрали одну из таких ночей, когда лунный свет особенно тусклый. Необходимо подготовиться к атаке до восхода солнца». Феррис и Аруа кивнули, и так троица пришла в движение. Они направились в сторону виллы дворянина. На вилле не было ни единого солдата. Когда они были здесь в прошлый раз, тут всё же были солдаты, охранявшие конюшни. Райнер помрачнел. «Кажется, всё плохо, Феррис. На вилле почти никого нет». «Значит, остались только высококвалифицированные люди, такие как Суико. Он произнёс это, даже не пытаясь понизить голос. Более того, они порядком нашумели, когда разрушили парадную дверь виллы, бесстыдно вломившись. Фэррис ответила своим обычным мягким голосом. «Возможно, наши противники заметили нас. Но разве это не часть плана сражения, который ты придумал?» Райнер нахмурился. «Это правда». Но мне бы также хотелось, если возможно, прошмыгнуть внутрь, когда Суику не будет на месте. И после того, как мы разделаемся с охранниками и этими глупыми дворянами максимум в 2-3 удара, мы сможем спасти Куку, ведь этот план тоже очень даже хорош. Но тут нет ни единого охранника. И на пути сюда мы не столкнулись ни с единым препятствием или ловушкой, которая хотя бы походила на ловушку. Это значит, они не хотят больше ждать, и значит сражение с такими противниками, как мы, не требует вообще никакой подготовки». На нас действительно смотрят свысока. И тут... Совершенно верно! Разве это не очевидно? Неважно, насколько вы сильны, вы не сможете победить мою косу Айли Крона!» Купра изнесла это бодрым голосом, появившись как из ниоткуда. Её манера речи значительно изменилась в последней встречи. Она выглянула из-за перил чрезвычайно широкой лестницы, расположенной недалеко от входа. По её словам, когда она не использовала косу Айли Крона, Она болтала, пока люди не начинали подозревать, что она никогда не замолкнет. И этот рот, который вечно не затыкался, снова открылся, чтобы сказать. «Действительно, братик Суи, поторопись. Ты хочешь, чтобы я опять одна столкнулась с двумя людьми? А Ладно, забудь. Думаю, я одна смогу легко одержать победу. Эй, эти двое из Роланда здесь!» Когда она закончила говорить, Суи всё так же беспрестанно улыбающиеся, как и тогда, когда они встретились в прошлый раз, Появился в коридоре позади неё. Два почётных гостей заставили нас довольно долго ждать. Но тут Ку сказала. Разве сейчас самое время говорить о том, как долго мы их ждали? Прошла неделя! Неделя! Разве вы такие бессердечные? Вы явно знали, что девчушка в заключении, но вы заставили её ждать целую неделю. Что всё это значит? Братец Суи, не молчи! Скажи что-нибудь! Она явно перебила Суи, но всё же ругала его и глазом не моргнув. Суи смущенно улыбнулся. А, а, прости. Так вот, я хотел сказать, мы долго вас ждали». На этот раз Райнер перебил его. «А, ты уже говорил об этом ранее. Достаточно. В конце концов, что вы планируете делать? Нам всё равно не избежать боя». Суи пожал плечами. «Нет? Разве нет причины? Райнер с и другие здесь для того, чтобы спасти эту девочку по имени Куку, не так ли?» «К вашему сведению, Кукутян находится в последней комнате в коридоре позади нас. Но вот в чём проблема. Всё дело в её расположении. Ближайшее место к комнате, в которой спит Кукутиан...» Райнер перебил его. «Перестаньте ходить вокруг да около. В любом случае, вы хотите сказать, что жизнь Куку -Ку находится в ваших руках, и если мы не хотим, чтобы её убили, тогда следует покорно подчиниться, верно?» Суи улыбнулся, услышав это. «Верно. Поначалу я не хотел прибегать к этому методу». Ку решительно кивнула. «Мы не любим такие коварные методы. Потому что коварные методы всегда применяются людьми, у которых нет способности, верно? Но у нас слишком большие способности, так что на самом деле в этом нет нужды. Но братик Суи говорит, на этот раз мы должны сделать это, несмотря ни на что. Потому? Потому что вы хотите тщательно изучить мою альфа-стигму, верно?» Спросил Райнер. Суи посмотрел на Райнера. Нет, он уставился прямо Райнеру в глаза. Он уставился на альфа-стигму. Как и ожидалось от Райна Рассана, ты прав. Твои особые глаза... Будет слишком плохо потерять эту силу. Из того, что я вижу, структура твоих глаз не отличается от других альфа-стигм. Но сила, освобождаемая при потере контроля, разительно отличается. И даже если ты теряешь контроль, ты всё же можешь восстановить своё сознание. Это... Из-за того, что твоё сознание такое сильное? Или потому, что твоя альфа-стигма особенная? Что-то такое... Я слишком заинтересован в тебе. Наш король тоже обязательно захочет встретиться с тобой. Итак, вот наше предложение. Если хочешь, послушно подчинись, а затем используй свою силу ради нашей страны. У вас двоих такие высокие навыки и сила. Я уверен, к вам будут относиться как к людям высшего ранга. Но ответила Феррис. Хватит шутить. Люди, которые даже не называют имя своей страны или имя своего короля. И тогда... Гастарг, Феррис -сан. Страна, к которой мы принадлежим, это империя Гастарк, расположенная дальше на севере отсюда. Имя нашего короля – Рифал-Эдеа. Больше нет нужды скрывать это. Наши действия в разных странах, похоже, уже начали замечаться Роландом».